«Ты сумасшедший, но будь счастлив!» Лео Сентябрь выдался теплым. На выездную свадебную регистрацию съехались наши родственники и друзья. И все говорили в один голос. «Ты сумасшедший!» Никто не мог понять, как можно сделать предложение девушке через две недели знакомства и пожениться еще через месяц. Итальянская родня думала, что я переехал в Россию из-за девушки. Ох, ли, что женюсь через полтора года после знакомства. Куда это годится? С момента помолвки должно пройти лет пять 7 И только мои друзья знали настоящую правду. Максим смотрел на меня покровительственно, как на еще одного пойманного в семейные селки. Денис поглядывал напряженно и любопытно одновременно. Наконец и он не выдержал. — Лео, зачем такая спешка? Надо узнать человека получше — Да и свои чувства проверить. Можно подумать, что твой роман перед свадьбой длился хотя бы год. Ну, ты и сравнил. Я за этот месяц столько всего с Аленой пережил, на всю жизнь хватит. Я, можно сказать, выжил благодаря ей. А я за эти дни видел ее всякой. И на работе, и дома, и в болезни, и в дружбе. А еще я ее терял. Сначала в ночном клубе, потом, когда она серьезно заболела а потом в противостоянии с Люберецким. У меня перехватило дыхание от воспоминаний. Я точно знаю, что этот человек для меня значит. Я точно знаю, что хочу прожить свою жизнь именно с этой женщиной. «Потому что она идеальная?» Максим лукаво улыбнулся. «Потому что она моя. Она идеальна именно для меня. Самая красивая, самая неугомонная и самая любимая». Нет в тебе итальянской крови. Ты точно русский гусар. Русский – да. А вот гусар в нашей семье – не я. Друзья уставились на меня непонимающе. Но ничего объяснять не пришлось. Заиграла музыка, и на специально собранной дорожке появился белый в яблоках – конь. Он был покрыт атласной попоной. На копытах коня красовались бархатные мешочки с рисунками хрустальных туфелек. Вёл лошадь, одетый в смокинг отец Арядны. Максим ошарашенно посмотрел на меня, а Денис, оценив идею, сжал кулаки и оттопырил оба больших пальца в жесте одобрения. А потом перевёл восхищённый взгляд на свою беременную жену. Но за этим я уже не следил. Всё мое внимание захватила гордая наездница. Ариадна выглядела как сказочная принцесса из сказки. В струящемся платье и воздушной фате она боком сидела на спине лошади. Улыбалась мне своей нереальной улыбкой и сверкала своими голубыми глазами. А когда я подошел помочь ей спуститься на землю, увидел туфли невесты и чуть не подпрыгнул от восторга. Каблуки выглядели, как множество хрустальных сердец. Они переливались на солнце и приковывали взгляд. А когда Ариадна приблизила носки туфелек друг к другу, я увидел два переплетенных сердечка и на них. Я был счастлив.